В деревне мать ругается с дочерью Хватит об этом спорить Выходи за доктора и дочка Но мама, ты же знаешь, что я люблю Степку Ну и что? Ну через пару месяцев произведешься. Зато потом лет 10 вся деревня будет тебя называть вы все докторса <решили> На дискотеке парень подходит к девушке Девушка, вы танцуете? Дорогая. На, на, на, на, на, на, на, на дискотеке Танцуем, девочки, танцуем Как я И вдруг такое Радиошоу.ру Соусы Белевых в интернете Продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира Добро пожаловать в мир виртуального юмора Радиошоу.ру Идет экскурсия по горам Перед вами самая высокая гора на Кавказе. Ой, наверное, существуют какие-нибудь легенды Или предания, связанные с нею Ну почему легенды? Например, неделю назад двое влюбленных взобрались на самую версину И больше сюда не вернулись <гас> Неужели бросились в ущелье? Да нет Спустились с другой стороны. Врач осватривает призывника. Вы что-нибудь видите без очков? Никак нет, доктор Дас, ничего не слышу.